Глава девятое. Если и можно было повергнуть Лича в шок, то мне это удалось. Вернее, нам. Кого Стани грохнул? Феникса? И главное, чем? Кинжалами? С выпученными глазами смотрит на меня Мак. Так не бывает, шепчет он, рассматривая внимательно браться. Но призрачные крылья за спиной у Стани у прямой факт. Помолчали. А чего мне тут доказывать-то? Факт налицо, что-то непонятное есть в запасе у братца. Теперь бы с этим приобретением разобраться нам. Николас всё с Таней изучает. Ему даже прижавшаяся спиной к побратиму Нино нисколько, похоже, не мешает. Тут надо эксперименты проводить. Наконец-то выдал свой вердикт Николас. Сейчас могу высказать только своё предположение по случившемуся. Киваю. Послушаем, что умный человек нам скажет. Феникс тоже порождение магии огня, опуская не такой, как мы ее привыкли воспринимать. Есть у Феникса и тяга к магии воздуха, а то бы это магическое создание не могло улетать. И тут в момент гибели, хотя до сих пор не могу понять, как вам удалось его уничтожить, очень живучая тварь. Его сущность ощутила около себя похожие создания и тоже не лишённые магического дара. Причём именно инферны и потенциального Архимага по линии школы магии воздуха. И вот в момент гибели сущности метнулась к Стани. Но не вся, а только часть. Эти крылья – ничто иное, как защита. Теперь она вырожденная будет у детей, которые пойдут отстанье. Он улыбается, Нино. «Это просто великолепно, моя девочка. Осталось только уже нам с тобой вернуть себе жизнь». Девушка робко в ответ улыбается своему старшему необычному другу. А Мак продолжает разглагольствовать. «Ну а понять, сколь силен этот, как я думаю, все же щит, мы сможем, только проведя ряд экспериментов. Но уж точно это будет не здесь и не сейчас». Вы устали, пора вам спать, вон даже Нино носом клевать начинает. Но уже напоследок у меня один вопрос к тебе, Нов. Скажи, как часто ты своим защитником пользовался и не заметил ли в последнее время, что он стал себя осознавать? О, даёт. Какие вопросы задаёт? Честно отвечаю. Пользовался, но не часто. Вот против Улоса его использовала, но не очень-то защитник мне и помог, хотя, не спорю, удерживал тварь, которой был Улос на расстоянии от меня. Вполне приличное время, говорю я. А так больше вроде не пользовался почти. Во время отражения атаки воинов-баронов применил его, а вот сказать, стал ли он более осмысленно действовать, не скажу даже. Не обращал внимания, ты уж прости меня. Николас кивает в ответ. Принимается, а теперь всем спать. Твоя птаха уже вернулась с ответом от твоих сопровождающих, что в лагере остались. У них всё спокойно, да я об этом и так знаю, мои разведчики вокруг лагеря бродят. Но ничего опасного поблизости нет. Не беспокойся, прикроем, уж поверь, есть чем. «Укладываемся спать. Я сегодня в одиночестве. Раньше, в прошлые разы, мне составляла компанию Нино. Теперь же у нее другой объект воздыхания. И видно, что у ребят намечается и правда, серьезное что-то в жизни. Потом на эту тему с братом переговорю, а пока...» Отворачиваемся от костра, чтобы отплески от огня в лицо не били, но заснуть Улос не дает ему срочно переговорить захотелось. «Что можно Николасу рассказывать о нас?» задает он тут же свой животрепещущий вопрос. Вы пока спать будете, твой друг Лич пытать меня будет на предмет того, о чём ты в своих рассказах утаил или попросту не успел рассказать. Я так минуточку подумал, а чего скрывать что-то от Николаса? «Обо всём рассказывай», — отвечаю я. «Чего скрывать-то от него? Это считай, что наш «ых» только немного не живой. У нас секретов-то и нет». Можешь спокойно лясы точить, не боясь о чем-то запретном проговориться. Так что не бойся, не навредишь. Кстати, что скажешь по поводу причины, почему Николас о собачке нашей и птенчике ничего пока говорить не хочет? Задаю я, мучащий меня, вопрос. Тот лишь хмыкает в ответ. Ну ты же слышал, что он говорил, что о собачке нашей, что о Шкоде, что это небывалые дела, когда кто-то такие создания приручал. Я думаю, что не отдаст он нам их собачку, ты не потащишь через реку, чтобы проверить, а съест ли она кого-нибудь у нас в лагере или побрезгует свежатиной. Вот. Придется положиться на его слова, что тащить адскую гонщую к людям, по крайней мере, очень опасно. А потому придется их тут всех оставлять на попечении твоего Николаса. Яйцо он уже и так, считай, забрал. Но хоть для Стани книгу магии можем поиметь, а если Николас ее еще и заклинаниями ему доступными заполнит, и вовсе хорошо будет. А вот что запросить за собачек и птенца, тут же тебе решать. Шкоду с собой сейчас в город тащить, думаю, тоже плохая идея. Очень плохая, вы и так у всех на виду, а тут... Я кривлюсь. Как-то с этой стороны на эту проблему я не смотрел. А ведь реально. И так мы у всех в городе на слуху, а если с таким питомцем там появимся, и вовсе проходы спокойной жизни не дадут. Вот только как же жалко совсем расставаться. Вроде он с собачкой всего ничего времени провели, а как привязаться-то к ней успел. А тут еще и эти щенки-весельчаки. С ними точно не заскучаешь. Кстати, можно и птенца, и собачку со щенками в подземельях держать, у того же «ыха» в гостях. Но как-то же до него добраться надо, да еще и незамеченными желательно. Нет, не вариант. Кстати, у Николаса тут недалеко целое войско припрятано. Я недоверчу хмыкаю. И много там у него воинов, задаю вопрос. Только личи боевых, но меньшим рангом, около двадцати рыцари смерти имеются в достатке, отвечает Тулас. Ты просто своим умением их не достаёшь, а вот я успел прошвырнуться по округе и скажу так. Очень сильный отряд у нашего Николаса, причём похоже на то, что многие из его воинства недавно в нежить обращены. Года три как. Я вздыхаю. Знаю, кто ему помог такую силу набрать, ведь реально меня тогда использовали в тёмную, хотя и грех жаловаться. Те, что нас шли убивать, получили по заслугам, да и удалось заработать тогда нехило. Ладно, говорю, я устала. Что было, то было, уже ничего вспять не повернуть нам. Как-то тогда выжить надо было, так что зеваю с пребыванием. Все, я спать. Иди, развлекай Николаса. Явно ночная беседа у Уласа и Николаса удалась на славу. Я проснулся поздно, лежал потом на мягкой теплой подстилке, вслушивался в раздававшиеся звуки и попросту нежился, отдыхая. Вот вроде вокруг нежить, проклятая земля, а я чувствую себя тут полностью спокойно и защищенно, что ли. Думаю, что даже там в стане кочевников сейчас опаснее, чем в нашей пещере. Подъем. Умывание холоднючей водой из ручейка, что недалече прямо из расщельной в скале вытекает. Потом и завтрак, что Николас для нас приготовил. Хотя и сами высшие не чураются прекрасной, свежей, нормальной пищей обыкновенных людей. Но Николасу больше всего вино, заряженное кровью Стане, нравится. Он от него попросту, как сам выражается, балдеет. Стане с Нино куда-то по территории тут рядом прогуляться пошли после завтрака. Явно Николас дал команду Нино, чтобы она моего побратима куда-нибудь увела. Дав нам с ним переговорить без свидетелей, ну, почти. Улос и никто со счетов не скидывает. Я много сегодня за ночь передумал о том, что можно придумать в вашей ситуации, но начал издалека свой разговор Мат, и, как всегда, Улос оказался почти во всем прав. Меня пытаются лишить и собачика, моего ненаглядного птенчика. Адские гончие – это прирожденные убийцы. Тебе их не получится контролировать, ты уж поверь. Если не веришь, можешь попытаться вывести собачку с ее выводком за территорию моей земли. Уже утром ты половины своего отряда не досчитаешься, продолжает нагонять жути Николас. Нет, чтоб прямо сказать, что ему нужны мои приобретения, так нет же. Пытается сделать так, чтобы я сам попросил его, чтобы моих знакомых под его пристальным вниманием тут оставить. Он пока не знает, что я и так к такому варианту склоняюсь. Что ты мне можешь предложить, задаю я вопрос. Николас довольно улыбается. Я постараюсь вывести походную версию этих собачек, чтобы они могли спокойно жить и среди людей. Как и говорил, есть варианты этих с собой таскать, но поверь, это очень затратный вариант. Нужны выращенные особым способом машиныки для них, а для этого надо ждать минимум лет так сем-восемь. Но и при самом благоприятном раскладе и наличии всех нужных ингредиентов пять лет Николс походу не думает меня обманывать. Я считаю так, что теперь тебе уже вам с твоим побратимом, чтобы подготовиться к путешествию в султанат, нужно минимум лет так пять-семь. Станьи, поверь мне, только мечтать будет о том, чтобы побыстрее заполучить себе в объятия Нино. Но предупреждаю сразу, теперь в нашу сторону вы придете только тогда, когда уже будете готовы к путешествию. Я боюсь, что и Нино, и сам Стани не выдержат и совершат соитие, а это приведет уже к непоправимым последствиям. Сейчас девочка еще в состоянии контролировать свои чувства, а вот спустя столько лет разлуки я не уверен, что удержится, а это для нее конец, увы. Я, конечно, все это объясню и ему и ей, но боюсь, этого мало будет.、Э, что будет тогда, когда мы придем за своими помощниками, чтобы отправиться в султанат? Не понимаю, аризонов Николас. Ну и на это есть, что ответить ему. Удержим, ты уж поверь. Попросту оставлю ее где-нибудь подальше от места встречи. Наше общение в этот раз много времени не займет. Но уж поверь, видеться им лучше не надо. Тут сложно объяснить влюбленным целесообразность данного шага. Ну а Стане будет стимул побыстрее сделать для нас то, от чего будет зависеть наша с ней, но дальнейшая судьба. Впрочем, надеюсь, как и ее отца тоже. На роль защитника тебе к тому времени, ты уж поверь, я смогу найти другую кандидатуру. Но это что касается собачек. Как вариант, к этому времени, как вы у нас теперь появитесь, я постараюсь для вас двоих подобрать двух помощниц. Адский гончий очень доверчивый. Ты уж прости, но взрослую особь из проклятого моего пятна выводить, ну, очень опасно, ты уж поверь. «Обещаю, без четвероногих друзей и грозе магов вы вдвоем с братцем уж точно не останетесь. А этот выводок я выхожу, и они уже дадут потомство, которое нам ну очень нужно. Как тебе такое предложение?» Киваю. «Но что мы лично будем иметь с этого, кроме собачек в обозримом будущем?» Николас поморщился. «Приучил я тебя, походу, торговаться. Я лишь с улыбкой руками в сторону развожу. Что есть, то есть, улыбаясь, говорю я». «На что Николас только тяжело так вздыхает?» «Договоримся», — кивает он. «Ну все, теперь его можно доить», — приходит ко мне мысль от Улоса. «Я мысленно отмахиваюсь, зная Николаса, он себя в нашем споре точно не обидит». «Кто еще кого доить будет?» — тяжко вздыхая, — говорю я мысль на Улосу. «Как в воду глядел». «Теперь что касается твоего Шкоды», — продолжил мой разгром Николас. «Если хочешь рискнуть, не вопрос, бери его с собой в большой мир, но предупреждаю, вы еще в состоянии очень слабы, как в магическом, так и в боевом плане простых воинов». Вам учиться и тренироваться надо. А вот птенец ваш будет вам сильно мешать, ты уж поверь. Я предлагаю следующее. Ты оставляешь мне его тут, без всяких условий и договоренностей. Я просто обязуюсь его для тебя сохранить. Я же постараюсь с его помощью приручить уже местную крылатую живность. Есть тут у нас экземпляры, пускай и поменьше твоего Шкоды. Вот только на подобный развод я уж точно вестись не собираюсь. Наши воры в городе научили меня из всякого дела получать хоть какой-то наприбыток. А тут что? Что мы с братом будем с этого иметь, совершенно не стесняясь, задаю я вопрос. Николас только кривится в ответ. Решим, вздыхает он. Есть, что вам обоим предложить, будете довольны? Ну хоть что-то. Вздыхая в ответ говорю я. А Мак продолжает свое наступление. Что касается Гарпи, то увы, тут я помочь особо ничем не могу, хотя и пообещал. Может получиться так, что у меня ничего не выйдет в итоге. Нет, как раз то ваш Птенец уж точно вылупится, но увидев около себя меня, примет меня за маму. Ну, пускай папу, и до конца своих дней будет мне верен. Тут как ни крути, увы, ничего дать я вам не могу взамен, кроме того, что я пообещал уже, а именно книгу магии для твоего братца. Сколько на это тебе нужно времени? Тут же задаю я вопрос. Как-то уж существование гарпии меня не очень-то и волнует, хотя помнится, как радостно в этот раз скакал Стани, восхищаясь возможностью заполучить такого помощника. Ему еще Улл и что-то подпевал насчет того, что гнездо надо будет делать для гарпии в пространственном кармане. Минимум суток трое отвечает Мак. Но постараюсь управляться быстрее. Но учитывая то, что мне наполнить потом эту книгу надо будет, в независимости от того, какие заклинания станет твой сможет впоследствии освоить, а какие увы нет. Он в отличие от тебя ни артефакты править не может, ни свитки создавать и поверить так и не сможет впоследствии. Его предел боевой Мак, возможно, архимаг по линии инфернальной магии огня уж точно. Возможно, что и в магии воздух он будет очень силен, но пока это все наше предположение. Я смотрю на языки пламени, что сейчас в костре пожирают очередную, подкинутую мною деревяшку. В общем, получается, что и с возможностью получения из Тани себе помощника в виде гарпий, походу, можно распрощаться. Во всяком случае, все в этом вопросе весьма зыбко. И что мы получаем в сухом итоге? Книга магии из Тани, ну и что-то подкинет нам из своих наработок уже сам Николас. Видя, что у меня в голове крутится не очень-то веселая мысль насчет него, Николас ободряюще похлопает меня по плечу. Все нормально будет, ноф, ты уж поверь, тебя будем делать полным универсалом. Есть у меня кое-что, чем можно тебя очень сильно усилить. С братцем твоим и того проще. От разработок инферна у меня с древних времен многое сохранилось. Сделаем его магистром огня уже сейчас. И поверь, в исследованном мире навряд ли найдется по возможностям оснащенности маг сильнее, чем он в плане использования магии огня. Может, плазму, как и у тебя, ему подкинем, но тут я пока не готов ничего говорить. С тобой же с одной стороны легче. Запустим твое развитие в нужном нам направлении и все, потом уже все от тебя самого будет зависеть. Я дам сферу равновесия, древнейший артефакт, вживляется в мага. В твоем случае это можно попробовать сделать. Нет, его наличие в тебе не делает тебя сразу Архимагом, и не надеюсь. Но вот дать тебе возможность изучать любые заклинания это уж точно поможет. Любые и любых уровней. Вопрос лишь останется в том, какие ты физические уровни сможешь пока выдерживать. Сейчас твой максимальный уровень первый, те заклинания второго уровня, что ты можешь использовать, погоды не делают. Ты первак сейчас, как ни крути. А вот со сферой сможешь и девятый уровень осилить, если сил тебе и маны хватит. Тут и опасно будет как бы не перегореть, в таком случае артефакт не поможет. Перегоришь как маг. Киваю. Ну, перегоревших магов я видел. У меня таких три учителя имеются, все в прошлом перегорельцы. Ну и что касается станий, улыбается маг. Как и с тобой раньше, будем проводить практически занятия, на которых и будем смотреть, что с ним можно сделать, помни о его возможностях. Вот с сегодняшнего дня и начнем. По тебе. Готовься. Сферу до обеда поставлю, пару дней отлеживаться будешь. Что ставить твоему брату, решим потом. Может, он и сам сможет большими объемами маны и сил оперировать. Оставить артефакт усиления в этом случае только портит заготовку будущего Архимага. Ты уж мне поверь. Есть о чем задуматься, хотя не верить Николасу у меня причин нет. Повторюсь, мы с братом ему больше нужны, чем он нам. Третьи сутки отхожу. Ушатали меня. Рывками в сознание прихожу. Умение, что не раз спасало мне жизнь, вживленное в меня древним магом в прошлый раз, и теперь возвращает меня к жизни. Едва не погиб. Сферой оказался шарик с постаментом, всего с мою ладонь размером. И как эту штуковину в меня впихнул Николас, понятия не имею. Но вот время, проведенное в здравом состоянии, с каждым разом увеличивается. А пока так. Попить дадут, покормят чем-то жидким, но сытненьким, и я вновь в отключке. Четвертый день. Утро ранее. Стоило только глаза продрать, как тут же рядом материализовался Улос. «Привет, ты как?» — сквозит участие в его голосе. «Уже лучше. Еле шевелю я губами и тут же вспоминаю за брата. Встань-то как?» «С чего-то забраться, у меня душа болит сильно. И как в воду глядел, не зря. Еще хуже, чем ты, он себя чувствует», — приходит мысль от Улоса. «Николас, тебя все твои лечилки снял, те, что были у Стани, уже не справляются. У него к телу явно душа оршиными гвоздями прибита. Другой бы уже давно скончился, а этот даже иногда в сознание приходит. Ну и это не все неприятности, мой маленький друг». «Неприятности? Я удивлён и бровями веду, на большие эмоции попросту сил нет». «Угу», — кивает призрачный головой Улос. «Как и в прошлый раз, по вашу душу очередные войны пожаловали, причём два отряда из разных сторон, но с собой никак не связанные». «Один, почти целый конный легион, как выразился Николс, кочевники». У меня в голове щелкает «Мятежники», шепчу я. «Ага, соображаешь, по вашу душу, хмык со стороны призрака». «А легион это сколько, не унимаюсь я?» «Видно, соскучился я до простого общения хоть с кем-то, а в качестве собеседника чем плох призрак?» «Сто по десять, — говорит Улас, — тысяча человек, серьезное войско». «У меня же в голове другие мысли в связи с этим рождаются, ведь ничего не сказал призрак о том, что мои сопровождающие погибли или их захватили в плен». «И где эти люди?» — задаю я прямой вопрос. «И получают призрака что-то типа глубокого тяжелого вздоха?» «Ну ничего себе!» «Ты не поверишь, очередной глубокий как бы вздох со стороны призрака. Они все пополнили войск Николаса». «Упс! Это как?» — не понял я. «Призрак поближе подсаживается ко мне на лежанку». На стоянку перед последним броском мятежники встали аккурат в том месте, где в прошлый раз ты помог нежите установить артефакт. Помнишь? Угукаю в ответ. Такое забудешь. Как же? А тут через своих теней Николас узнает, что тут за гости такие в таком количестве появились. Продолжает свой доклад Улос. Вас кто-то сдал и точное ваше местоположение. Явно от воинов узнали, что три года назад в эти края с тобой путешествовали. Вот и решило видно руководство мятежников попросту решить кардинально проблему в виде вашего отряда. «Нет человека — нет проблем. Но с расчетом, что тут у тебя большой отряд прикрытий собрали своих сторонников». В общем, если по-простому, артефакт, когда-то установленный на той стороне, как я понял, эти года без работы не простаивал. Периодически Николас окрестностей с его помощью очищал. В его войске сейчас в виде заготовок много сталкеров. Вылавливает он их. Вот и в этот раз та же история случилась, хотя с такой оравой людей было сложно справиться — но, повторюсь, с тобой установлен артефакт на той стороне и в этот раз отработал без всяких сбоев. Что-то мне опять не очень хорошо. Осознавать, что это именно я являюсь, пускай и косвенным виновником гибели стольких людей, было неприятно. Ну что я уже мог поделать? Я и сам сейчас полностью нахожусь в руках нежити, и отпустит ли он меня опять в большой мир, зависит только от его ко мне хорошего расположения. А портить это отношение ко мне, ну очень не хочется. И как все происходило, как артефакт работает? А то в прошлый раз я, если честно, и не понял ничего. Хмык со стороны призрака. Ты не поверишь, смеется Сулас. Что-то типа наркотика он распространяет вокруг себя, но расход магии просто дикий. Все живое находится в состоянии полного бледежа, неспособное что-то вокруг себя воспринимать ни иначе, как с улыбкой. Их просто вязали как скот, но в этот раз Николас все почистил. Я присутствовал во время его разговора с Нину, они как раз обсуждали, а стоит ли лошадей, повозки, провизию и оружие тебе оставлять. Ну и пришли к выводу, что пропажу стольких людей лучше бы, чтобы никто с тобой не мог связать. Твои сопровождающие без трофеев не остались. Это как же тогда, не понимаю, я сам же он сказал, что все почистили на месте стоянки отряда. Улыбка на лице Улоса. Ты про второй отряд забыл? Вот же, ты говорил, что эти отряды между собой не связаны, напоминаю я призраку. И вновь получая ответ на свой вопрос от него кивок призрачной главой. Все так. Разбойники. Они, кстати, расположились с другой стороны, противоположной от нашего лагеря. И вели себя так бесперечно, что даже не удосужились разведку провести, что творится вокруг них. Леги за три от реки встали лагерем. У них явно был удачный налет. Народ всего, включая пленных, не больше сотни. Я удивлен ускрикива, ведь в нашем отряде пару-то десятков сложно бойцов насчитать. «Коль ты так всё спокойно рассказываешь, и всё вроде как в прошедшем времени диалог ведёшь, повязали?» Очередной кивок с его стороны. «Ну как?» – изумляюсь я. Ухмыляется довольной рожей Улос. «Ты уже в отключке был, а тут такие известия. Вот Николас решил твоё устание использовать в качестве своего помощника». Очередной артефакт, понял я, куда клонит Улос. «Угу», – не стал тянуть с ответом призрак, но немного другого рода. Расстояние уж больно до места стоянки разбойников от реки Границ пятна большое получалось. Вот браться твою к Джучи отправились с известиями не очень приятными. Кстати, о другом отряде кочевников братья твои не знают и что с ними приключилось в итоге тоже. Я решил пока ему ничего не рассказывать, да и сложно теперь это сделать. Прибывает в Нирване и время бодрствования у него в разы меньше, чем у тебя. Но об этом я немного позже расскажу, а так все по порядку. В общем, Стани к нам в лагерь отправили. Нино, кстати, Никола сатал слал, нет ее тут. Она с новыми воинами неждии сейчас занимается. Что и как рассказывать не буду, по берегу твою психику. Я скривился. «Да, представляю, чем он там занимается и как куёт ряды новых войск для своего магического друга. Не будем об этом, жутко. А, так что там Стани?» «А, да, возвращается из своих дум призрак. В общем, Стани пошёл в лагерь. Там по-быстрому доложил вашему руководству в виде побратимов, что большой разбойничий отряд рядом с ними расположился. Ну и что надо текать, но ты, мол, не в состоянии пока выйти самостоятельно из пятна?» Есть обстоятельство, в общем, предложило ему ходить. Тем более Николас то уже знал, что путь отступления свободен. Но побратимы на отрез отказались в азоту одних бросать, ну и понимали, что в пятно всем отрядам идти им дорога заказана. Там никто не в состоянии из их бойцов долгое время продержаться. Таких артефактов, как Устаньи, нет больше ни у кого. Ну не суть. И тут уже Устаньи озвучил предложение Николса. Типа сам брать свой, играть роль наживки. Ну а чё? Выглядит он пацан пацаном, а так типа на прогулке ну или потерялся. Сказал, что его научили пользоваться одним артефактом. Он сон развивает вокруг себя. На самом-то деле это заклинание. Кстати, Станя учился его применять именно на тебе. Ты как раз начал выходить из кома в сознание. Тебя покормили, напоили. Раз. Станя заклинание на тебе использует. Похвастаюсь за твоего братца. С первого раза у него получилось. Хотя, к слову, заклинание третьего уровня. Николас в шоке. Он, если честно, не надеялся-то? Я морщусь. Ну, не очень себя ощущать в качестве подопытного, хотя на роль кроликов эти гончие могли сойти. Призрак уже прочитал явно в моей голове отголоски таких моих выводов. Гончий тоже отрубались, но в отличие от тебя, управляемый сон на них действовал не более, чем на пару минут. В общем, Стане надо было через каждые пару-тройку минут по новой заклинания вокруг себя запускать. Он, кстати, в вашем лагере так всех и уложил, включая постовых. Вот же Джучи с побратимом ругались, но лучше демонстрации сил артефакта трудно было придумать. Кочевники тут же организовали разведку, отправили пару опытных бойцов в таких делах в сторону разбойничьего лагеря. Все было так, как и говорил Станик. Разбойники гуляли. Явно захватили чей-то караван. Телег со шматьем и товара много. Женщины есть, их пользовали почем зря. Но была парочка дам, явно аристократ, их пока в качестве наложенности не использовали. В общем, определили так. Где человек 60-65 был бандитов, остальные пленные. Видать, в этих местах удачливые работники, нажая топора, решили попросту отсидеться. Явные караваны аристократов будут искать. И Истаня решил прогуляться, вот одного до разбойников. Понял я, куда клоунит Улос. Угу, а за ним буквально по пятам уже кочевники на приличном расстоянии крались. То, что пацана убивать сразу не будет, это понятно. Допросить это да. Но、ну, Истаня скрывать-то не стал, когда его повязали разбойники, что недалеко тут лагерем кочевники стоят и их там всего бойцов всего ничего. Бармалеи решили утром на наш лагерь напасть. Ну вот не задача. Спать резк все захотели, как стемнело. Станя под самый закат к ним в лапах попал. Его допросили и бросили к пленным. Даже связывать не стали. Его заставили прислуживать аристократкам. Ну там, еды принести, еще чем помочь. Явно планировали за этих девиц выкуп просить у родственников. Рисковые ребята. Киваю, знаю, сталкивались. За козу, чего нам только не рассказывали, в том числе и достопочтимые Кир и дедушка Хе. За едой для девушек Станя отправился к общему котлу. А он аккуратно посредине лагеря на кострище висел. Ну и применил по-быстрому своё заклинание. Я ведь руководил этой операцией. Ты засветился перед кочевниками? Не на шутку испугался я. Светить перед всеми таким козырем, как Кулас, я уж точно не хотел. Да нет, просто предупреждал Стане, когда можно было бы применить магию. Я ведь хорошо чувствую расстояние до знакомых живых. А кочевники и так уже лагерь бандитов, хоть и в жиденькое, но кольцо взяли. Стане всего два раза использовал заклинание, и то почти без сил рухнул на землю. Но очень затратное оно по силе и мане. Иму, кстати, Николас как-когда-то тебе и щиты накопитель подправил, подготавливал нашего засланца в это предприятие. Короче, раз бойничков повязали еще тепленькими, хватило времени на всех. Сейчас у нас в лагере полный бедлам и столпотворение. По закону, что бойцы наши добыли в бою, освобождая пленных, принадлежит им. Впрочем, как и сами пленные. У рабства в нашей стране не запрещено, но побратимы играют в благородство. Впрочем, бывшие пленные так безвозмездно.